интервью, часть первая погоня за цитатами глава восьмая у меня плохо получается интервью с людьми я избегаю ситуации, когда мне приходится говорить с пресс-агентами слава богу, это не касается материалов об актерах я не люблю общаться по телефону и сложно сосчитать, сколько раз я сидела в каком-нибудь мотеле на западе и пыталась пересилить себя и позвонить помощнику окружного прокурора Моё преимущество как репортера в том, что я миниатюрная, скромная и молчаливая, поэтому люди обычно забывают о моём присутствии, и так происходит всегда. Джон Дайдион, двигаясь к Вифельему. Неважно, какими вы хотите быть репортерами, большую часть... Вашей работы будет занимать интервью. Это происходит потому, что слова других людей являются теми кирпичиками, из которых сложено множество журналистских работ. Способом получить эти цитаты является интервью. Процесс и результат. Для журналистов слово «интервью» означает э, и разговор репортера с кем-либо, и жанр написания статьи. Первое понятие включает, прежде всего, спонтанные разговоры по телефону и беседу, знакомства Иногда репортеру отдела новостей требуется всего 2 минуты, и он получает мгновенный опыт собеседника на новость. Но часто требуется и более долгое обсуждение или же личная встреча для того, чтобы узнать подробности о новом продукте или получить больше мнений о события из последних новостей краткие беседы нужны репортеру персонами могут также проходить во время завтрака или ланча краткие беседы могут проходить во время завтрака или ланча существуют и заранее подготовленные интервью цель которых предложить читателям больше сведений о конкретной знаменитости или по всей по меньшей мере рассказать о встрече с этой персоной такие интервью могут быть и об, о, об обычных людях. Некоторые журналисты считают их более интересными или даже посвященными, посвящают героям таких материалов больше времени, чем тем личностям, которые всегда на виду у публики. О вкусах не спорят, но для меня очевидно, что слишком много места в журналах занимает разговоры с известными персонами, где итог беседы обычно предсказуемый чересчур мало в изданиях интервью с людьми, которые не относятся к категории звезд. В конце своей карьеры Тони Паркер стал настоящим мастером интервью. Его работы читаются как написанные этнологом или историком, а они печатались в журналах и газетах, и даже выходили в виде книг. Например, одна статья в воскресном журнале была названа просто «Смит». Она состояла из серии интервью с несколькими женщинами, носившими эту фамилию. Такой подход к изложению материала и развлекательный, и информативный одновременно в том смысле, что даёт разные возможности посмотреть на жизнь других людей и способом, чем это делают традиционные отчёты о новостях и комментарии. Искусство вытягивает информацию. Интервью – это искусство вытягивать из людей высказывания для публикации. Так сказано в одном американском руководстве по По обучению журналистики. Выбор слова «вытягивать», вызывающего личную у меня ассоциацию с чем-то вроде удаления зубов, вполне подходит для журналистов. Хотя интервью в некоторых случаях и напоминает разговор, эти два понятия нельзя назвать эквивалентными. Разговоры могут быть расслабляющими, бессвязными, скучными, двусмысленными, но всё равно приятными для собеседников. Что редко скажешь об интервью. Как журналист вы имеете список вопросов, на которые необходимо получить ответы. Или набор тем, которые надо осветить. Именно потому, что вы беседуете с выбранным вами человеком. Возможно, у него найдутся собственные причины для того, чтобы принять предложение «встретиться с вами». Ваши цели могут отличаться, и это станет источником напряженной атмосферы интервью, как отмечает Джанет Малкольм в полемической книге «The Journalist and the Murder. «Журналисты и убийцы» 1990-е. Как журналист, вы можете постоянно думать о времени, которое вы или ваш собеседник отвели на разговор, или о сроке, которые у вас... Останется на дальнейшее изучение информации, подготовку итогового материала. На радио и на телевидении ситуация еще хуже. По меньшей мере в программах с прямым эфиром, потому что их попытки уложиться в отведенные минуты очень заметны публике. Если для материала вы запланировали интервью с несколькими людьми, вам также придется отвести достаточно много времени на разговоры с ними. Учитывайте также возможность того, что вам придется обратиться э, к кому-либо из респондентов. Например, для уточнения сведений. Все перечисленное и отличает интервью от обычного разговора. Хотя, несомненно, оно может обернуться приятным диалогом. Но главная его цель для репортера не в завязывании или поддержании дружбы. Даже если второстепенная задача состоит на налаживании или поддержании знакомства. И все-таки многие журналисты воспринимают интервью как удачную возможность завязать дружеские отношения с интересными, а еще лучше с известными людьми. Это они считают одной из самых привлекательных сторон своей работы. Правда, есть и такие авторы, для которых первые интервью могут быть настоящей пыткой, неразговорчивые и застенчивые Могут подумать, что требуется истинная храбрость, чтобы позвонить известному человеку и попросить его о чем-либо. Будь это серьезный вопрос министру о его точке зрения на экономику, или легкомысленный вопрос поп-звезде о ее любимом шампуне. Тем не менее, застенчивость не обязательно является препятствием. Если она не чрезмерна, то может быть принесена принесет пользу. Вы не должны надоедать собеседнику и быть слишком нахальным. И как раз застенчивость не даст вам перейти границы допустимого и поспособствует более легкому установлению контакта. Уверяю вас, многие, у кого вам предстоит взять интервью на протяжении всей своей карьеры, будут более неуверенными в себе во время ответов на вопросы интервью, чем вы в своих способностях задавать эти вопросы. В отличие от вас, Им есть что терять, им будет более неприятно, если в интервью они дадут неверную информацию, и это потом появится в печати. Многие политики или поп-звезды уже привыкли им иметь дело со СМИ, и чаще всего нет, натренированы опытными журналистами или пресс-советниками. Не давайте себя запугивать. Помните, вы делаете свою работу, а они согласились на интервью». Как вы, так и они могут в любой момент совершить эту беседу. В утешении привожу здесь слова американской журналистки Джоанна Дайдион, одного из авторов лучших репортажей последних 40 лет. Она говорила, что застенчивость на самом деле помогает, потому что ее собеседники чувствуют растерянность от ее молчания, и это провоцирует их сказать больше, чем следовало бы. Не все приемы универсальны. Для разговора журналиста с любым собеседником, но один из них наверняка окажется полезным в конкретных обстоятельствах. Как оценить, чего требуют обстоятельства? Это один из навыков, который вырабатывается с опытом. Проблема возникает здесь в основном из-за сходства с обычной дружеской беседой. Мы не будем подробно рассматривать искусство построения разговора, поскольку уже давно ясно, что здесь следует действовать максимально естественно. Личные качества. Для начала поговорим о личных качествах журналиста. Застенчивость, как мы отметили, не обязательно является помехой, в то время как излишняя самоуверенность и высокомерие, несомненно, принесут только вред. Журналист во время интервью почти всегда служит каналом для потока информации. Он выполняет второстепенную роль. Главное принадлежит его собеседнику. Это означает, что журналист прежде всего должен быть хорошим слушателем и уметь быстро думать, чтобы вовремя задать актуальные именно в данной ситуации вопросы. Вам трудно самому выяснить, хорошо ли вы, хороший ли вы слушатель, поскольку большинство людей именно так о себе и думают. Попробуйте спросить об этом друзей. Многие опытные журналисты говорят, что нет такого понятия, как «недоедливый персонаж» интервью, и что это качество присуще только тому, кто задает вопросы. Источником этого заблуждения является традиционная журналистская уверенность в том, что у каждого человека найдется история, которую стоит рассказать. Вряд ли стоит предполагать, что любой человек, у, какого, у кого вы берете интервью, находится в курсе ежедневных событий и может ярко описать изменения политических местных органов власти. Не каждый настолько красноречив и раскован, чтобы предоставить вам интересные мысли, которые вы могли бы использовать в работе над статьей. Задача репортера – создать наилучший по качеству материал. Чем больше у него воображения и чем шире круг его интересов, тем больше шансов у него успешно справиться с этой задачей. Для более полного представления важности для репортера умения слушать и о том, как разучить эту умение, смотрите в введение Гея Телеса книги The Literature Reality. Это касается другого общеизвестного утверждения о том, что вы должны иметь неутолимую любознательность в отношении всего... И всех, чтобы стать хорошим журналистом. Я убеждена о том, что это э, верно. И это не означает, что вы не можете иметь собственных интересов в какой-либо области. Но для того, чтобы успешно про проводить интервью, вы должны уметь и любить задавать вопросы, выяснить истинную, подбирать иллюстрации или преобразовывать форму рассказа то, что говорит ваш собеседник. Повторим, что в этом одна из привлекательных сторон журналистики. Для многих людей Журналисту платят за разговоры со множеством людей на бесконечно разнообразные темы. В поисках персонажа интервью. Начну с совета. Он может пригодиться во всех случаях, когда вы берете интервью, если только его персонаж не знаменитость. Предположим, что вы знаете, с кем хотите говорить и почему. «Возможно, кто-то из редакторов предложил вам чью-то кандидатуру, или этот человек как-то связан с событиями из числа последних новостей, и совершенно естественно, что были бы, было бы полезно расспросить его об этом». Первое, что вам придется сделать, это добраться до того, с кем вы хотите говорить. Сразу или назначить встречу позже, если вам позволяет время. С чего начать? Проще всего связаться с человеком, телефону которого есть у вас или ваших коллег. Если нужный вам человек находится в данный момент на службе, вы можете просто зайти в справочник номера телефонов его организации. Есть также базы данных на компакт-дисках с адресами, телефонами в масштабных всей страны. Если все эти попытки кажутся неудачными, продумайте другие варианты. Может быть, кто-то из знакомых знает вашего будущего собеседника, если у него есть свои агенты и издатели». А не имеет ли он отношения к благотворительным организациям? Многие организации не дают домашние телефоны своих работников, но вы можете тактично попросить кого-либо из сотрудников позвонить нужному вам человеку, дать ему ваш телефон и попросить его позвонить вам. Если вы оставите сообщение на автоответчике, стоит объяснить, кто вы такой, о чем хотите поговорить и какое время для ответного звонка вас устроит. Все, кто далек от журналистики, не всегда представляют себе, насколько быстро приходится журналистам готовить свои материалы. Если вы не можете связаться с нужным вам человеком по телефону, попробуйте сделать это по факсу или электронной почте. Когда вы наконец достучитесь до него, можете говорить о деле сразу же. Договориться созвониться позже или назначить отдельную встречу. Не забывайте, что во время первого разговора вы выступаете в роли просителя. надеясь на согласие собеседника сотрудничать с вами, хотя не обязательно это может быть ему выгодно. Поэтому нужно быть максимально вежливым и соглашаться на его условия встречи, конечно, если вам позволяют эти сроки сдачи материала. Интервью по телефону. Если вы собираетесь вести беседу с нужным для вас человеком по телефону, постарайтесь заранее выяснить, как это лучше сделать и сколько времени это может вам уделить, он сможет уделить. Если необходимо, договоритесь о повторном звонке, когда вы сможете говорить, не отвлекаясь ни на что другое. Не забывайте, когда вы берете интервью по телефону, гораздо труднее наблюдать взаимопонимание. Вашу дружелюбную улыбку никто не видит. То, что вы вежливы, ник никому ничего не угрожаете, известно только вам, и не обязательно очевидно человеку на другом конце провода. Верно и обратно. Трудно понять, не видя человека, что он без всякого раздражения отвечает на ваши назойливые вопросы. Или же представить обстановку, в которой он находится. Например, он пытается говорить о важном проекте своей компании, в этот момент входит его босс. Поэтому постарайтесь представить себя на месте собеседника. Манера общения по телефону у каждого индивидуальна. Но это не значит, что вы не сможете обдумать, какой прием вам лучше всего использовать. Убедитесь в том, что вы не перебиваете постоянно своего собеседника. Подумайте, как проявить интерес к его словам, не повторяя постоянно... Понятно или это интересно, журналисты тратят очень много времени на телефонные разговоры, больше, чем на встрече лицом к лицу, поэтому стоит научиться извлекать небольшую пользу из любого звонка. Советую начинающим анализировать каждый телефонный разговор. Отмечайте для себя, как можно было бы добиться лучших результатов, или где ваш подход к конкретному интервью особенно хорошо сработал. В других областях телефонные разговоры составляют важную часть работы – продажи по объявлениям и службы приема заказов. Например, исполнение персоналом своих обязанностей, отслеживаются и оцениваются звонки, прослушиваются контролерами. Вряд ли такие масштабы телефонизации и общения грозят газетной или журнальной индустрии. Хотя молодым и неопытным журналистам часто поручают важные телефонные переговоры и советы более опытных коллег по этому вопросу могут быть полезны по окончании интервью обязательно проверьте факты в частности Имя, возраст, название компании, точное написание и тому подобное. После длинного разговора вы легко можете забыть об этом и повесить трубку. Если ваш материал получился спорным или сложным, и вы работаете в временных рамках, лучше спросите у собеседника, можно ли вновь связаться с ним, если понадобится что-либо уточнить. Это всегда стоит сделать, если вы в чем-то сомневаетесь, поскольку точность в фактах очень важна. Собеседнику наверняка будет приятно ваше внимание к деталям. К тому же, возможно, это уменьшит его раздражение от вашего повторного звонка. Как сделать записи? Чтобы не не искажать факты, вам приходится все записывать. Это касается любого интервью. Но в телефонном варианте существуют некоторые особенности. Во-первых, вы можете использовать стенографию, вести записи, не теряя контакта с собеседником. Вы чаще всего звоните из офиса. То есть вы сидите за столом и готовы записывать. Вы можете также больше свободно задавать вопросы, меняя их местами, заглядывать в записи прошлых дискуссий. Есть, пожалуй, только одна, но серьёзная проблема. Вам трудно стенографировать или просто вести записи с телефонной трубкой в другой руке. Возможно, вы бы удобнее сразу вводили текст прямо с клавиатуры, но для этого нужны две руки – В других видах работы уже применяются гарнитуры из микрофона и наушников, которые надеваются на голову и оставляют руки свободными. Жу у журналистов их пока нет. Дис достоинства и недостатки стенографии широко обсуждаются журналистами, причем одни считают ее необходимой, а другие необязательной. Мое личное мнение, эти навыки пригодятся любому журналисту. Я могу стенографировать 110 слов в минуту, но возможно, не совсем верно придавать умению стенографировать приоритет, на ее значение. многие успешные журналисты обходятся без этого. Можно, конечно, просто записать весь разговор на диктофон, приставив его микрофон к трубке. А некоторые телефонов, некоторых телефонов есть встроенная память. Многие журналисты в связи С этим мучаются с дилеммой. сообщить или не сообщить собеседнику о записи разговора. Слишком велик соблазн не делать этого, поскольку он всё равно не видит диктофона. Скорее этот вопрос этический, нежели правовой. Запрет распространяется на прослушивание разговоров. Но более вежливым с вашей стороны будет в самом начале разговора сказать о том, что вы хотите записать разговор. Поскольку вы уже представились журналистом, собеседник, скорее всего, поймёт, что таким образом вы всего лишь хотите сохранить содержание, содержание разговора. Правда, легко упустить нужный момент для такого сообщения, особенно в интервью с занятым человеком, который вообще не слишком хочет говорить с вами. Интервью лицом к лицу. Рассмотрим теперь варианты интервью, когда вы встречаетесь с нужным вам человеком, по договоренности или без, на его работе или у него дома. В первом случае есть шанс, что встреча состоится приблизительно в назначенный час. Но снова напомним, что вам лучше заранее выяснить, сколько времени ваш собеседник согласится уделить. Допустим, вы встречаетесь с консультантом больницы с его, в его офисе. Приготовьтесь к тому, что, скорее всего, он выйдет минут 20 на беседу с вами. Время не, немного, но вы должны полностью его использовать. Стоит поинтересоваться... Не может ли ваш собеседник попросить, чтобы его не беспокоили, за исключением некоторых случаев, связанных с угрозой жизни больных? Очень неприятно просидеть в офисе безумно занятого врача или телевизионного продюсера, слушая непрерывный разговор собеседника по телефону, затем обнаружить, что время истекло. Это крушение на ваших планах, вы вы бессильны что-либо изменить. Конечно, вы можете использовать для своего материала эти минуты, послушав что-то в работе собеседника и панализировав манеру его общения с сотрудниками. Но, если вы делаете интервью, посвященное вашему собеседнику лично, вот такого перехвата пользы не будет. Если ваш материал посвящен новым способам лечения или последним сообщениям о событиях на телевидении и наблюдении за тем, как доктор а грубит коллегам или, как продюсер Б, вежливо со всеми, кто ему звонит, вряд ли будет вам полезным. Когда встреча проходит в офисе, всё необход... все способствует подслушиванию вами разговоров, если только вам не будет слишком шумно. Конечно, если вы пришли за несколько... За несколькими цитатами настраивать микрофон для записи разговоров не имеет смысла. Но часто бывает, что встреча длится больше, чем несколько минут. Тогда стоит потратить время, чтобы установить свое оборудование и получить хорошее качество записи. Кстати, всегда проще это сделать, если вы немного... Польстите собеседнику, сказав, что честь для вас лично встретиться с такой важной персоной, хотя такие церемонии не обязательны. Но не забывайте, если кто-то согласится встретиться с вами, это его собственный выбор, ну почти всегда. Конечно, этот человек может в любой момент сам закончить интервью, но вы имеете право задать вопросы, пока он этого не сделал. Взгляните, куда вам предлагают сесть и займите удобное положение на одном уровне на выс по высоте с вашим собеседником. Если вы хотите, чтобы беседа проходила в спокойной непринужденной форме, потому что вы не собираетесь задавать деликатные вопросы, подумайте, какую позицию вам лучше занять, на другом конце рабочего стола или же рядом с собеседником за кофейным столиком. Однако, если вы собираетесь подниматься, э, трудную, поднимать трудную для обсуждения тему, вам стоит выбрать более формальную позицию по отношению к собеседнику. Но во многих случаях выбора у вас, скорее всего, не будет. Например, по версии «Во время домашнего интервью» вы можете обнаружить, что чьи-то голоса или звук от телевизора вам мешают, но сделать вы ничего не сможете. Тоже относится к встречам в барах, м -м, пабах, вестибюлях отелей – в цехах, заводов и прочих шумных местах. В таких местах пользы от диктофона почти нет. Иногда вы не знаете точно, сколько у вас есть времени на разговор, как его лучше спланировать. Во многом это зависит от того, какую информацию вы хотите получить. Советы опытных коллег могут быть самыми различными. Некоторые считают, что самые неудобные вопросы лучше задать сразу, но есть риск того, что вам тут же укажут на дверь. Если интервью не полемического характера, все гораздо проще. Только упомяните в конце разговора, что вы прояснили для себя все необходимые вопросы, и у вас появились новые идеи, и вы были бы счастливы сотрудничать с собеседником в дальнейшем. Это никогда не будет лишним. Не все интервью проходят гладко. Допустим, вы поймаете директора школы в тот момент, поймаете директора школы в тот момент, когда он идёт к своей машине. Вряд ли он вас согласится уделить вам больше пяти минут. Вы можете долго ждать человека, который, с которым договорились о встрече, затем услышать, что у него нет времени. В этих случаях не поможет и виртуозное владение стенографией. Глас народа. Обычно журналисты стараются избегать этого вида интервью. Многие читатели, э, слушателям и зрителям материала типа Глас народа тоже не очень нравится, как они создаются. Репортеры или иногда группа репортеров просто ходят по улицам и спрашивают у прохожих их мнения по определенному вопросу. Все полученные цитаты собираются вместе. Самые интересные из них попадают в материал. В большинстве случаев глаз народа особой ценности не, не представляет, но позволяет быстро и без особых затрат заполнить место в газете или эфирное время. В свою очередь, и репортеру не приходится много работать, чтобы создать связанное повествование и вы, выдвинуть предложение на основе полученной информации. Крис Фрост в книге о проведении репортажей, Более снисходительен к глазу народа. Он предполагает, что этот вид интервью может немного украсить другие скучные сообщения, но отмечает, что как форма интервью он выходит из моды, во всяком случае в печати. Изучение информации по теме. Стоит подчеркнуть важность изучения информации, которая относится к теме интервью. Большинство людей, которые вы будете расспрашивать, очень заняты. И у них есть даже дела поважнее, чем тратить время на журналистов. Поэтому, чтобы лучше использовать выделенное ими для вас время, нужно основательно подготовиться. Это означает проверку опубликованных по интересующей вас теме материалов, разговоры с коллегами или знакомыми в других компаниях и организациях, поиск информации в библиотеках или в электронных источниках, базы данных, интернета и другие. Сделайте необходимые записи под тем вопросам, которые вы будете задавать, возможно, в порядке их важности. По ходу беседы вы не обязательно должны придерживаться их жесткого порядка. Если же ваше интервью прослуш... проходит четко по плану, стоит задуматься. Вполне вероятно, что вы не слушаете ответы своего собеседника. Но список вопросов поможет вам, если будет Если беседа вдруг прервётся, и в конце интервью вы сможете увидеть, о чём ещё нужно спросить. Нет ничего предосудительного в том, чтобы сказать собеседнику, что вы хотите проверить записи, убедиться в том, что затронули все сложные темы. Возможно, он оценит вашу внимательность к деталям, и вы получите несколько минут, которые позволят впоследствии избежать звонка для уточнения какого-либо факта. О чём спрашивать? Всё зависит от того, что вы хотите получить в интервью. Вам нужно свидетельство, основанное на фактах, подробности происшествия и что-либо мнение по этому поводу. Если вы ищете, если вы ищете несколько хороших цитат для рассказа, который уже практически написан, или вы пытаетесь собрать сведения для биографического очерка. Или описание сектора рынка. Когда ваша цель получить цитаты, нет смысла задавать прямые вопросы, на которые отвечают только да или нет. Это будет уместным, если вы хотите разобраться в фактах. Вы должны так ставить вопросы, чтобы персонаж интервью мог лучше всего сформулировать ответ. Что вам, собственно, понравилось в поездке в Таиланд? Гарантирует более интересный ответ, чем «Вам понравилась поездка в Таиланд?» Ещё один совет. Избегайте некорректных вопросов, особенно если вы работаете на уважаемое издание. Никто не даст вам прямого ответа, если вы спросите, когда вы перестали бить вашего ребёнка или что-либо подобное. Скорее всего, ваш собеседник останется от вас не слишком местным мнением. В конце концов, не важно, что он думает о вас, если вы делаете свою работу вполне профессионально. Как журналист вы постоянно ищете и завязываете новые знакомства. Но это не означает, что вы не можете задавать некорректных вопросов. вопросов, если считаете, что они оживляют статью. Ваша репутация как журналиста зависит именно от качества работы, а большинство знакомств в конечном счете можно заменить другими. Информация не для печати. Во время любого интервью вы можете получить от собеседника информацию, которую он обозначит как «не для печати». Это может быть только часть разговора, возможно небольшая, но собеседник не хочет, чтобы эти данные связывались с ним. Таким способом полученная информация может быть ценной. Она указывает, что вы на верном пути не тратите попусту время, даже если ваш собеседник не хочет подписываться под своими словами. Это может помочь вам найти тех, кто согласится прокомментировать сказанное им. Такие комментарии, тем не менее, стоит использовать очень осторожно, если они не подтверждены автором публично. Существует вероятность, что они недостоверны или пристрастны. Подумайте, почему ваш собеседник не хочет их оглашать. Для этого могут быть вполне веские причины, так все чаще служащим запрещают любые контакты, С прессой, даже по вполне обычным вопросам. Во многих случаях комментарии не для печати могут дать вам подсказку, о чем спрашивать тех, кто официально отвечает на задействием деятельности компании. Сможете ли вы использовать это? Любой начинающий журналист может спросить, почему нельзя согласиться на условия собеседника во время интервью, а затем все-таки упомянуть его имя в статье. Короткий ответ, просто потому что это нечестно. Выражаясь более точно, если вы не выполняете требования собеседника, то больше он никогда не согласится на интервью с вами. Это особенно важно, если вы работаете в специализированном области и связаны с профессиональной прессой. Вам придется говорить с одними и теми же людьми несколько раз, поэтому стоит относиться к ним уважительно. Это не значит, что вы не можете задавать им жесткие вопросы или критиковать их организацию в своих статьях. Но вы должны быть уверены, что объективность материала выше личных отношений. Если вы нарушили конфиденциальность заявлений, например, одного из топ-менеджеров компании, то будьте уверены, вы очень сильно себе навредили. Все остальные важные персоны в этой отрасли индустрии узнают, что вам нельзя доверять. Это типичная проблема, с которой регулярно сталкиваются журналисты. Иногда собеседник соглашается на публикацию конфиденциальной информации при условии, что вы не, упомя... не упомянете его в тексте а сделайте ссылку, вроде «хорошие осведомленные источники сообщают» или «источники близкие к определенной группе сообщают». Но здесь может возникнуть одна трудность. Каким бы широким ни был круг таких возможных источников, есть опасность косвенно выдать информатора. Он может этого не предусмотреть. Следовательно, об этом должны подумать вы. Вдобавок, подозрения о разглашении тайны могут пасть на другого человека, который мог и не говорить с вами. Как журналисты, вы всегда должны быть готовы к тому, что информаторы или их знакомые будут пытаться манипулировать вами. Не просто сказать, что может, защит... что может защитить от такой угрозы, особенно уязвимые в подобных ситуациях начинающие репортеры. Изучение правил поведения при подготовке материалов для любой публикации – это одно из самых трудных, но необходимых действий журналиста, учитывая, что универсальных правил в этом вопросе не существует.